Поэтому наша жизнь не была такой неудобной, какой, я уверена, ее желал бы видеть Абер. Большая башня Тампля была оснащена для нас всем необходимым. Королю были предоставлены четыре комнаты и еще четыре мне, Елизабет и детям. Нам позволяли гулять в саду. Правда, нас действительно охраняли, но все же не отказывали в том национе рассчитался необходимым для нашего здоровья. Там у нас было предостаточно еды и питья. Были даже одежда и книги. Меня удивляло, насколько Луи и Элизабет приспособились к этой жизни. Как я была не похожа на них. Мне казалось, что у них совсем не было силы духа. Элизабет была такой кроткой, Она принимала несчастье, которое свалилось на нас за Божью волю. Возможно, в этом и заключалась разница между нами. У нее была вера, которой мне совсем не доставала. В известном смысле я завидовала им обоим, Луи и Элизабет. Они были такие пассивные, никогда не желали бороться, всегда все принимали безропотно. У Элизабет была религия. Она говорила мне, что всегда желала вести жизнь монахини, а жизнь Тампля была подобна жизни в монастыре. У Луи тоже была своя религия. У него были еда и питье, и он спал большую часть дня и ночи. И поскольку его не вынуждали проливать кровь своего народа, он оставался безропотным. Они раздражали меня. Но в то же время я восхищалась ими и даже до некоторой степени завидовала им. Иногда я сидела у окна и наблюдала, как в саду Луи учил дофина запускать змея. Всегда добрый, терпеливый, он был начисто лишен королевской манеры держать себя. Я слышала, как многие из тех простых людей, которых приводили, чтобы охранять нас, читавшие рассказы о нас с королем в газете «Отец Дюшен», Выражали удивление, обнаружив, что король был самым обыкновенным человеком, который играл во дворе со своим сыном и ради забавы ребенка измерял, сколько в нем квадратных футов. Иногда они видели, как он дремал после обеда или спокойно читал. Они видели меня за рукоделием, читающий детям вслух и ухаживающий за ними. Я чувствовала, что это изумляло их. Я была надменна, это правда. Но разве могла такая высокомерная женщина предаваться тем непристойностям, о которых они слышали? И могла ли такая Изабель так заботиться о своей семье? Я думала, что если бы у нас была возможность узнать свой народ, а у народа возможность узнать нас, то не нужна была бы никакая революция. Наступил сентябрь. Погода все еще была теплая. В Париж пришло известие о наступлении пруссаков и австрийцев. На улицу вышла толпа. Они кричали, что скоро мои родственники придут в Париж и убьют тех, кто, по их словам, плохо обращается с королевой. Я слышала крики Антуанетту на фонаре!» Итак, Короткое затишье кончилось. Что же теперь будет? Опять слышался колокольный звон. Мы, вся семья, держались вместе в одной комнате. Мы испытывали огромное желание быть вместе в минуту бедствия. Возможно, герцог Брункевский уж достиг Парижа. В таком случае мы можем ожидать, что скоро нас освободят. О, если бы это было так! Но у меня уже не оставалось оптимизма, который позволил бы мне обманывать себя. За нашими окнами стояли толпы. Мне было слышно, как они кричали «Антонета! К окну! Иди и посмотри, что мы принесли тебе, Антонета!» Король подошел к окну и тут же крикнул, чтобы я держалась подальше. Но было уже слишком поздно. Я увидела это. Я увидела пику, на острие которой была насажена голова